Элисон Майклс. «До встречи в феврале!» Пролог. Джейсон. Берлингтон, Вермонт. «Куда вы меня отправляете?» «В Лос-Анджелес». С энтузиазмом бросил Джим МакДугал, словно за такое предложение я должен ноги ему целовать. «Ты позарез нужен в калифорнийском филиале». «Сложно представить». Что такого могло случиться в головном офисе Prime Time, чтобы я там понадобился позарез? Массовые забастовки сотрудников нагрянули перед сезоном праздников? Вспышка смертельного вируса положила весь штат? Сильнейшее землетрясение смело с лица земли половину города? Я верил в свои силы и считал себя отличным рекламщиком, но всего лишь по меркам уютного Берлингтона. неглянцевого Лос-Анджелеса. Стюарт Хантли великолепно справлялся со своей ролью зама и поддатливо закивал, подписываясь под каждым словом начальника. «Зачем я им понадобился?» Их директор по рекламе уходит в декрет. Выпросила управление три месяца отпуска. «Какое расточительство!» Закатил глаза МакДугал. Замену искали несколько недель, но так никого и не нашли. Проработав бок о бок с Джимом Макдугалом, королем рекламы в наших краях, уже восемь лет я успел привыкнуть ко всем странностям и дикостям его натуры и был готов к любой выходке. Кроме этой. Все нужны на своих местах, подытожил Джим, почесывая квадратный подбородок. А я, значит, на своем месте не нужен, и Давид бросил я, не веря своим ушам. Нужен, Джейсон, но в данный момент. Там ты нужен больше. Его мясистая рука с розовыми пальцами, так похожими на сосиски Морнинг-Стар, рекламу которых мы запустили буквально две недели назад, протянула мне белый конверт. Твой билет на самолет, сказал он сквозь усыщетку. Каждый раз, как он говорил, казалось, что кто-то подметает пол. Вылет в 8 утра через три дня. Так что у тебя полно времени, чтобы собрать вещи. Я неохотно взял конверт, словно смертельный приговор из рук судьи. Меня ждала трехмесячная ссылка в городе, где я не был уже восемь лет, едва получил университетский диплом. Я ведь специально уехал оттуда назад в Берлингтон, чтобы быть поближе к семье, хотя перспектив и денег в Лос-Анджелесе куда как больше. Кто знает, быть может, останься я в городе ангелов, уже бы дослужился до управляющего филиалом. Женился на длинноногой актрисе из Голливуда и сколотил состояние размером с башню Биг Бен. Но меня вполне устраивала спокойная жизнь здесь, в Вермонте, в своем уютном коттедже на окраине, обласканном родительской заботой и пахучей кожей новенького Порше. — Я не стал просить Линду снять для тебя отель. Можешь выбрать любое жилье, компания все оплатит. Великодушно раздобрился Джим. Только не наглей, твоя продолжительная командировка не вписывалась в графу растрат. Так что подыщи что-нибудь не больше 150 за ночь. И так и быть, завтраки тоже за счет компании. Небольшой бонус к твоим командировочным, которые ты получишь сегодня же вечером. Вопросы? Да отлично, задашь их своим новым коллегам в Лос-Анджелесе. Джим махнул рукой, прогоняя меня как противную мушку. что залетела в окно и бьется в стекло, никак не попадая в форточку. А теперь, извини, нам со стюартом надо пошептаться. Вот так за три минуты меня сняли со всех счетов и отослали на другой конец страны. Как почтовую бандеру. Любой каприз Джейма МакДугла выполнялся сиюминутно. Всегда находился козел отпущения, который попадал под горячую руку. И бывало забавно наблюдать. если этим козлом оказывался новичок из отдела по работе с клиентами, который потел уже от того, что усы босса смотрели в его сторону. Восемь лет назад я был тем самым новичком и сам проходил через все круги ада под началом Джима МакДугала. Но я-то думал, что эти времена давно в прошлом. Неприятно сознавать, что на этот раз козлом отпущения сделали меня».